Плеврит, бронхит. Севастополь — южный, конечно, город, однако декабрь есть декабрь, и здесь в декабре морозно. Оделись бойцы в шинели, в бушлатах своих матросы, фашисты тоже в зимней военной форме, и вдруг смотрят бойцы и атакуют фашисты в одних мундирах. Было это 28 декабря 1941 года. «Одан строжайший приказ фашистским солдатам взять в этот день наконец Севастополь. Смотрят наши бойцы на фашистов, гадают. Не завезли им, видать шинелей. Кто-то вставляет знают фашисты. Жарко им будет в бою, потому и шинели скинули. И вот во время одной из атак группа бесшенельных фашистских солдат была взята нашими в плен. Стоят они, улицы, жмутся от страха, от ветра, от холода. Наши бойцы к фашистам. Почему без шинелей? «Не завезли вам, видать, шинелей? Из Италии? Из Африки, что ли? Сюда вы на помощь прибыли?» «Найн, найн! То есть нет, — говорят фашисты. — Имеем шинели. Положено каждому. Так где же шинели? Сдать приказали. Как приказали? Зачем приказали?» «Оказывается верно. Был отдан такой приказ. Приказали фашистские генералы. Сдать солдатам свои шинели». «Получите в Севастополе», — объяснили фашистские офицеры своим солдатам, — «и обед, и шинели». «И обед? И шинели?» «Да», — говорят офицеры, — «и ордена». Были уверены фашисты, что их солдаты ворвутся в этот день в Севастополь. Чтобы лучше сражаться, отняли у них шинели. Рассмеялись советские бойцы. Смотрят они на фашистов. «Да пока к Севастополю вы прорветесь, простуду, чехотку схватите!» Насморк, кашель, плеврит, бронхит. И в этот день не прорвались враги в Севастополь, не помогли шинели.